Глава восемнадцатая. Рождение и смерть. На завтра был день невинных младенцев ифлеемских, когда Ирод повелел зарезать всех новорожденных в Иудее, и когда родился Иуда Искариот. Говорили, что нет в году более невезучего дня. Люди отказывались вставать с постели Не ходили на рынок, не покупали домашний скот. Существовало поверье, что начатому сегодня не суждено завершиться. И проклятый день в полной мере подтвердил свою славу. Впрочем, с утра ничего не предвещало беды. Мы благополучно доставили Жофре в часовню. Наверняка у Зефиила чесался язык, но Родриго не дал ему возможности съязвить, сразу же подтолкнув Жофре к лестнице в крипту. — Там волк не сожрал его, а жалко! — только и заметил зафиил. На обратном пути Родриго не сказал жафре ни слова. Холод и долгая прогулка отрезвили юношу, и несколько раз он просительно заглядывал мастеру в лицо, пытаясь угадать, когда грянет гром. Молчание Родриго пугало жафре больше, чем его ярость. В крипте Жофре с вызывающим видом обернулся, в ожидании нагоняя, но Родриго молчал. Поздно, Жафре, отправляйся спать, только и сказал он, после чего лег в свой угол и натянул на лицо капюшон. Мне были понятны чувства Родрига. Сегодня Жафре мог не страшиться учительского гнева. Родриго сердился, когда Жафре пил и играл, тратя впустую свой талант, но никогда не обвинял его в ином грехе. Родриго понимал, что в этом Жафре над собой не властен и терзался страхом за ученика. Завтрак прошел тихо. После треволнения прошедшей ночи все чувствовали себя разбитыми. К тому же у нас была лишь жидкая похлебка на вчерашних костях, да и то едва хватило. Обманув на время голод, мы начали готовиться к еще одному промозглому дню, посвященному поискам пропитания. Жофре старательно прятал глаза, и не успели остальные позавтракать, собрал сумку и направился к двери. «Я на охоту!» — буркнул он, глядя в пол. Затем, бросив на Родриго затравленный взгляд, добавил «Буду до темноты». Однако подняться по лестнице, ведущей в часовню, он не успел. Зефил, спускавшийся вниз, с такой яростью отпихнул юношу, что тот отлетел к стене и рухнул к подножию лестницы. Жафре с трудом поднялся на ноги и снова направился к ступеням, но Зефил загородил проход. «Не спеши, малый! Есть несколько вопросов. Где ты был прошлой ночью?» Родриго выступил вперед. — Жофре мой ученик, — зафил. Не твое дело, где он провел ночь. — Может, ты так, Родриго, если бы твой ученичок гулял на свои. Но он проматывал мои деньги. — Ты дал ему денег? — Я? Да он меня обокрал. Родриго обернулся и потрясенно возрился на жафре Глаза юноши округлились, лицо вспыхнуло, но кто мог знать, от стыда или гнева. «Я-то думал, все грешки твоего ученика нам известны. А оказалось, он не только пьяница, игрок и садомит». Зефил с презрением выплюнул последнее слово. «А еще и вор!» «Итак, я еще раз спрашиваю тебя, юнец, где ты был прошлой ночью?» «Я не вор», — с каменным лицом промолвил Жафре. Зефил спустился на ступеньку. «Еще и лжец, к тому же!» «Жафре не вор». — раздался твердый голос Родриго. Фокусник вперил ненавидящий взгляд в лицо Жафре. — Ты прав, Родриго. Бесполезно убеждать меня в том, что он не лжец. А что, если ты знаешь своего ученичка хуже, чем думаешь? Он не рассказывал тебе, как в нашу первую встречу проиграл мне кучу денег, решив поумничать при всем честном народе. Хотя вряд ли. Уверен эту историю он от тебя скрыл. «Может быть, обокрав меня сейчас, наш юный друг решил отыграться?» «Ты лжешь! Я в глаза не видал твоих денег!» Жафре выпрямился и смело встретил взгляд Зафиила. Тот недобро усмехнулся. «Я и не говорю, что денег. Ты украл у меня кое-что другое, продал и пропил в этой вонючей крысиной норе, называемой городом!» Зафиил излюк из-под плаща, Окуванный железом ящик из простого дерева, размером не больше дамской шкатулки для драгоценностей. Замок был взломан. Зефил потряс перед нами ящиком. На пол шелестом упал пучок соломы. Пост, как видите. А еще вчера утром был полон. Фокусник со злостью отшвырнул ящик в угол, где тот с грохотом приземлился, заставив Аделу испуганно вскрикнуть. Не обращая внимания на возглас Аделы, зафил вцепился в рубашку жафре и приблизил перекошенное злобой лицо к лицу юноши. — Кому ты это продал, говори! — Родриго отпихнул зафила и, схватив жафре за плечи, силой развернул к себе. — Тогда в бане откуда ты взял деньги? Ты ведь уже давно ничего не зарабатывал игрой и пением. Отвечай мне, Жофре! — Жофре извивался в крепких руках Родриго, но не мог разжать железных объятий наставника. «Я не вор! Клянусь, я ничего не брал за Фиила. Я выиграл деньги на собачьих боях, но не стал говорить, боялся, что ты разозлишься! Клянусь, я не крал!» Несколько мгновений Родриго пристально вглядывался в лицо жафре затем разжал руки и покачал головой, словно не зная, кому верить. жафред отскочил, потирая синяки на руках. «Так значит, ты выиграл!» — ледяным тоном, произнес Зефиил. «Поздравляю! В кои-то веке тебе повезло в игре. Обычно ты играешь так же бездарно, как и врешь. А где же ты раздобыл деньги, чтобы сделать ставку? Твои новые друзья были так щедры, что позволили тебе сыграть бесплатно, или ты расплатился с ними содержимым моего ящика? Ты поставил на кон то, что принадлежало мне. Я никогда не прикасался к твоим мерзким ящикам. Неужто?» — А знаешь, — неожиданно мягко продолжил зафил ведь сегодня день избиения младенцев. Жафре изумленно таращился на него. — Когда я был ребенком, в этот день наш учитель порол всех мальчишек в школе, чтобы не забывали о страданиях невинных деток. Жаль, что такой полезный обычай ныне забыт. Неожиданно зафил резким движением скрутил руку Жафре и подтолкнул юношу к лестнице. «В часовне лежит кнут. Надеюсь, хоть он развяжет тебе язык». Не в силах ослабить хватку, жафре Ачей рванулся к Родриго. «Родриго, прошу тебя, останови его! Клянусь, я не вор!» «Подожди, Зофил, это я виноват!» — раздался голос Сигнуса. Фокусник удивленно обернулся, но Жофре не отпустил. «Хочешь сказать, ты украл мои вещи?» «Нет, клянусь, я ничего не крал» но вчера после обеда я не запер дверь часовни за Родриго. Я был не в себе. Спустился в крипту поболтать с Аделлой, а часовня осталась без присмотра. Когда вернулся Камлот, я понял, сколько прошло времени. «Ты оставалась с Сигнусом наедине?» — воскликнул Осмонд, обернувшись. «Ну и что? Осмонд, Сигнус никогда бы...» От волнения Аделла задохнулась и схватилась за табурет. «Аделла, тебе плохо?» Она покачала головой. «Нет». Просто в боку заколола. «Камлот, это правда?» — вмешался Зефиил. Когда я вернулся, дверь часовни была не заперта, а Сигнус и Адела сидели в крипте у Жаровни. «Кто угодно мог зайти и взять любую вещь. А что у тебя пропало, Зефиил?» Словно не слыша вопроса, зафил накинулся на меня. «Почему ты не сказал раньше?» «Мимо часовни редко кто ходит. К тому же мне показалось, что все вещи на месте». По следам в пыли я понял, что твои ящики кто-то двигал, но решил, что ты сам копался в них перед уходом. Жофре забился в руках Зефиила. «Вот видишь, любой мог пошарить в твоих драгоценных ящиках, а я вообще в это время был в городе. Отпусти меня!» Еще один рывок, и жафре удалось вырваться из цепких объятий фокусника. «Извини, Зефиил, извини, что назвал меня вором!» «Не спеши, юноша!» комод прав. Рядом с часовней ходит не так уж много людей. Если сюда заглянул случайный воришка, почему он взял именно эту вещь? Почему не польстился на первую попавшуюся или, в конце концов, не забрал всё? Зачем задвинул ящики на место? Это требовало времени. Думаешь, вор хотел, чтобы его обнаружили? Нет, мой юный друг. Это ты, увидав, что дверь не заперта, проскользнул назад и спокойно взял всё, что хотел». Ты не особенно торопился, понимая, что никто не удивится, найдя тебя в часовне. Ты задвинул ящики на место, чтобы я не сразу обнаружил пропажу и кражу не связали с тобой. Да так бы и случилось, если бы не Норигорм. Это она вычитала в рунах, что у меня что-то украли. Все обернулись к девочке, которая словно паук съежилась в углу. Она спокойно смотрела на нас из-под белых ресниц. Меня поразило бесстрастное выражение ее лица. — Нет, мой юный друг, — продолжил Зефиил. — Признание Сигнуса тебя не оправдывает, а всего лишь объясняет, как ты совершил кражу. Зафил схватил Жафре за горло и прижал к стене. — Я могу отвести тебя к городскому приставу, и тогда тебя повесят за воровство. Но я человек мягкосердечный, поэтому сам с тобой разберусь. Я буду стягать тебя кнутом до тех пор, пока ты не сознаешься, даже если придется содрать кожу на заду до кости. Посмотрим, придешься ты тогда по своим дружкам-извращенцам. Внезапно жафре резким движением заехал зафилу в пах. Фокусник отлетел назад и со стоном согнулся пополам. Жофре рванулся вверх по ступеням. — Ты заплатишь за это, маленький лживый садомит! — прошипел зафил ему вслед. Жофре обернулся. В глазах его сверкали слезы ярости. «Не прикасайся ко мне, Зефиил! Никогда больше не смей до меня дотрагиваться! Я все про тебя знаю! Знаю, что ты прячешь в своих драгоценных ящиках! Обещаю, скоро об этом узнают все, кто захочет! Мне незачем воровать, Зефиил! Достаточно шепнуть кое-кому словечко, и денежки сами окажутся у меня в карманах!» Фокусник замер. Краска сошла с его лица. Жофрей бегом поднялся по лестнице, Над нашими головами раздались его шаги, и хлопнула дверь. Казалось, этот звук вывел Зафилы из оцепенения, и он заковылял по ступеням, цепляясь за перила. Дверь часовни над нами снова с грохотом захлопнулась, и стало тихо. Не успели мы двинуться с места, как сзади раздался вопль. Адела спиной прислонилась к стене, обхватив руками живот. Внезапно из подёвки с шумом выплеснулась водяная струя. "Сюда! Помогите ей сесть!" От волнения мой голос сбился на крик. «Нет! Нет!» Словно защищаясь, Аделла вытянула руки перед собой. «Успокойся, адела Ты должна радоваться, что ребёнок наконец-то родится. Только не сегодня, только не в этот день. Дитя будет проклято!» «Воды отошли, Аделла. Теперь поздно горевать. Ты можешь только молиться, чтобы ребёнок не родился на свет до полуночи. Но, девочка моя, таких долгих мук я и врагу не пожелаю». Остальные замерли, не в силах сдвинуться с места. Пришлось брать все в свои руки. «Османт, ты останешься с женой. на Наригорм, когда ребенок появится на свет, нам потребуется вода. Сбегай за ней сейчас, потом будет не до того. Сигнус Родриго, тут вы бессильны, так что лучше ступайте, раздобудьте какой-нибудь еды. Жофрей и Зефиил нам сегодня не помощники». В моей сумме хранился небольшой кожаный сверток. Мы с Родригой и Сигнусом поднялись в часовню и развернули его. Внутри лежал сморщенный почерневший палец, оправленный в серебро с кусочками гранатов и бирюзы. Мне оставалось только протянуть реликвию Родриго. — Продай палец в городе. — Но это дорогая вещь. Я не сумею взять за нее истинную цену. — Ты справишься. Я не раз торговал при тебе мощами святых, да и Сигнус сумеет при случае сплести подходящую историю. Спроси ту служанку из Красного Дракона, кому можно продать реликвию. На вырученные деньги наймите повитуху. В городе наверняка живет не одна, а если что останется, купите еды. Судя по тому, что мы видели в бане, запасов там хватает, а сегодня нам не обойтись парой скворцов. Если хватит денег, раздобудьте для Аделы какого-нибудь сладкого красного вина». «Я должен найти Жафре», — сказал Родриго. «Зефил убьет его, если поймает». Сигнус довольно ухмыльнулся. «Но это вряд ли». «Жофре вдвое моложе Зафиила, да и сомневаюсь я, что после такого удара старик будет особенно прыток». Неожиданно Сигнус нахмурился. «Думаете, Жофре действительно знает, что он прячет в своих ящиках? Или просто сболтнул первое, что пришло в голову, чтобы досадить Зафиилу?» Мы Родриго переглянулись и покачали головами. «В любом случае, Сигнус, неплохо бы знать, что там». Помнится, тогда у переправы ты начал говорить, будто бы видел, что внутри. Да ничего я не видел. Я не смел и шевельнуться, боялся, что вы меня услышите, а когда ночью вы отправились ночевать в дом, было слишком темно. Признаюсь, я пытался открыть ящики, надеясь, что внутри припрятано что-то съестное, потому что умирал с голоду. Почти все были заперты, кроме одного. В нем лежала какая-то тарелочка, а когда Плезон закричала... Мне стало и вовсе не до ящиков. Только потом, когда я увидел, как трясется Зефил над своими сокровищами, я насторожился. Понятно, что он боится за русалку, но кому нужна тарелочка? Такое не прелестится даже нищий. Родриго нахмурился. «Но ты же сам говоришь, что тот ящик был открыт, а вот что он держит в закрытых...» Из скрипты донесся вопль, и на ступеньках возник запыхавшийся Осмонд. «Быстрее, Камлот, я не знаю, что делать!» — А делать ничего не нужно. Просто когда придет боль, держи ее за руку. Родриго и Сигнус заспешили к двери, словно боясь, что их позовут обратно. Вот так всегда. В битве мужчины смело врезаются в гущу врагов, но поджимают хвосты и позорно бегут от постели роженицы. Сигнус затворил за собой дверь, но тут же просунул голову обратно. Забыл спросить, комлот, какому святому принадлежит палец? — Выбери того, за которого больше заплатят. — Только не увлекайся, Сигнус, вовсе не обязательно говорить, что это палец Святого Петра, не то спугнешь удачу. День обещал быть долгим. Поначалу схватки шли редко, и адела отказывалась ложиться. Она бродила по крипте, бормоча молитвы и пытаясь скрывать приступы боли, словно могла замедлить роды и не позволить ребенку явиться на свет в злополучный день. После обеда схватки участились, стали болезненнее и мы постарались устроить Аделлу поудобнее, подложив ей под спину перевернутый бочонок. Когда боль подступала, бедняжка кричала, когда отпускала — плакала. Осман то мерил шагами крипту, то крепко сжимал руки Аделлы, словно хотел выдавить из нее дитя. Он был гораздо бледнее ее, а его потерянный вид еще больше пугал роженицу. Осман неохотно помог мне раздеть Аделлу до сорочки — но наотрез отказался задрать подол и потереть жене спину и ягодицы, чтобы уменьшить боль. — Но ведь Адела твоя жена! Тебе уже приходилось видеть ее обнаженной! К тому же ей нужен не старец, собственный муж! — Нет, лучше ты! — замотал головой Осмонд и отвернулся. В лице его на мгновение промелькнуло сожаление и ужас, и меня пронзила мысль, давно уже не дававшая мне покоя. Так отшатнуться от рожавшей женщины, так избегать... Прикосновение к её обнажённому телу мог только отец или брат. Когда Осман забрался к Аделе в окно, он не был для неё чужаком. Теперь меня не удивляло, почему Адела так боялась, что ребёнок родится проклятым. Выбора не было. Пришлось лезть роженице под сорочку. На какое-то время это подействовало, но вскоре даже поглаживания перестали помогать. Боли усилились, и Адела начала тужиться. — Между ее ног уже можно было нащупать макушку ребенка. Кожа вокруг натянулась, по крайней мере, плод шел головкой вперед. Времени оставалось мало. Родриго Сигнусом и повитухой все не шли. Если они не появятся, в одиночку мне не справиться. Много лет минулось с тех пор, как мне приходилось помогать в природах. Если бы вспомнить, что тогда делали повитухи. В памяти всплывали смутные обрывки, тростинка, через которую... Женщины высасывали слизь изо рта и носа новорождённого. Ах да, ещё нужно чем-то перевязать пуповину. Подошли бы нитки от чистого куска материи. Ну откуда у нас взяться чистой материи? К тому же ребёнка придётся во что-нибудь завернуть. Но главное — соломинка. Пришлось просить Норигорм сбегать к реке и поискать полую тростинку. Девочка покачала головой. «У Плезанс есть тростинка». «Но Плезанс здесь нет, на Норигорм!» Мне пришлось повысить голос. «Будь она здесь, нам было бы не в пример легче, поэтому ступай к реке и делай, что я сказал!» Аделла вскрикнула. Очередную приступ боли пронзил ее утробу. Несколько мгновений Норигорм безучастно смотрела на нее. «Тростинки лежат в котомке Плезанс. Она приготовила все несколько недель назад. Говорила на случай, если ребенок родится раньше срока мне захотелось расцеловать и отшлёпать несносную девчонку. В котомке плезанц лежали пучки сухих трав, склянки с мазями, снотворный маковый отвар, исподние и завёрнутые в тряпицу свёрток. В свёртке оказалось несколько пелёнок, красная для первенца нить, тростинки, как и обещала Норигорм, и горстка репьёв, чтобы заставить роженицу чихать. Был еще нож с буквами на неизвестном языке и крошечный серебряный амулет в форме руки, на ладони которой были вырезаны те же буквы. Дим близился к вечеру, когда в дверь часовни постучали. Вернулся Сигнус. Он скинул с плеча мешок бобов, отвязал от пояса бутыль с вином и с облегчением расправил плечи. «Прости, комлот мы обошли всех повитух, которых знала служанка. Все, как сговорившись, твердят одно — Если повитуха поможет произвести на свет младенца в этот проклятый день, то принесёт несчастье всем новорождённым, которых будет принимать потом. Сколько бы мы ни сулили, никто не согласился с нами пойти. А ещё они говорили, что ребёнок, родившийся в этот день, или умрёт сам, или отнимет жизнь у матери. «Обоим не выжить», — понизив голос, добавил Сигнус. Мне стало горько. «Что, что-то удивительного!» «Раз повитухи отказываются в этот день приходить на помощь роженицам!» Снизу донёсся крик Аделы. Сигнус поморщился. «Как она там?» «Я уже могу нащупать макушку младенца, но отверстие ещё не расширилось. Боюсь, оно слишком мало. Боли очень сильные, но ребёнок не может выйти, а Адела уже совсем ослабела». Из скрипты поднялся Осмонд. «Где повитуха?» «Ни одна не согласилась прийти». Осман схватил Сигнуса за грудки и встряхнул. «Тебя давным-давно послали за повитухой. Чем ты занимался? Ты хочешь, чтобы Аделла умерла? Тебе нравится смотреть, как женщины умирают? Этого тебе надо?» «Замолчи, замолчи немедленно!» Мне пришлось повысить голос. Родриго и Сигнус старались как могли, но ни одна повитуха не согласна принять роды в этот проклятый день. Осман отпрянул и вжался в стену, закрыв руками лицо. «Как я скажу ей?» Она уже убедила себя что не переживет родов. Мой взгляд беспомощно заметался по стенам часовни, пока не остановился на изображении Девы Марии Милосердия. Помнишь, на Рождество адела сказала, что ее утешает мысль о том, что Мария смотрит на нас со стены. Может быть, святая Дева придаст ей сил? Давай принесем ее сюда и положим на помост. В часовне Аделла действительно немного успокоилась, но силы ее Лицо побелело Сорочка насквозь промокла от пота. Мы посадили несчастную на край помоста. Мне пришлось вспомнить давно забытое, прижимать к её животу тёплую ткань, заставлять роженицу чихать, чтобы вытолкнуть плотно наружу Ничего не помогало. Даже амулет плезан с положенной Адели на живот. Пришлось всунуть амулет ей в руку, чтобы Адела гладила его, когда боль станет невыносимой роженица сжимала серебряную ладонь так сильно, что порезалась, но отверстие все равно не расширялось. Кожа между ног натянулась, как на барабане. Когда стемнело, явился подавленный Родриго. Он обшарил всю округу в поисках Жафре, но так и не нашел ни его, ни Зефила. Наверняка Жафре где-нибудь затаился, пережидая, пока гнев фокусника утихнет. Но в свой час непременно вернется, всегда возвращался. Родриго расстроился еще больше, когда увидел, как слаба Адела. Он отвел меня в сторону. — Мы должны вытащить ребенка. Она долго не протянет. — Я делаю все, что могу. Отверстие слишком мало. Тогда разрежем ей промежность, чтобы расширить проход. — Ты делал это раньше? Родриго покачал головой. Когда хозяйка поместья рожала, ей делали разрез. Я слышал разговор служанок. Сам, конечно, не видел... А я видел однажды, но тут нужна умелая рука. К тому же, если Аделла выживет, придется зашить разрез, иначе она истечет кровью. С этим я справлюсь. Давным-давно пришлось зашивать рану на ноге у брата. Зашить промежность будет посложнее, но что нам остается? адела выгнула спину и издала душераздирающий стон. Под ручьями катился по ее лицу. Она больше не плакала. Силы оставили ее. Осмонд, словно потерянный, бродил вокруг. «Что мне делать, комлот Это я во всем виноват. Я должен был оставить ее на попечении, монахинь. Они бы знали, как ей помочь. Они спасли бы и ее, и ребенка». Я потряс его за плечи. «Прекрати, нерви себе душу, этим делу не поможешь. Нужно что-то придумать». «Ты должен разрезать ее, комлот или они оба умрут. Ты же видел, как это делают». — Да только я не знаю, где резать и какой длины должен быть разрез! — вступил в разговор Родриго. — Разрезать? — Осмонд в ужасе вцепился в мои руки. — Родриго объяснит тебе, а я спущусь в крипту за ножом Плезонс. Он чистый и острый. Меня била дрожь, руки тряслись. Наригорм сидела уже ровни. Перед ней в древесной золе тремя кругами были разложены руны. Мне совсем не хотелось знать, что они ей сказали. Сверху слышались стоны Аделы и успокаивающие голоса. Мне оставалось только взять котонку Плезанс и, не оборачиваясь, подняться по ступеням. Но сердце не выдержало. Мой голос еле слышно прозвучал в темноте крипты. — Все еще девять! — наступило молчание. Такое долгое, что мне почудилось, будто Наригорм не расслышала вопроса. Мои глаза встретились с ее пристальным взглядом, белые ресницы блестели в пламени жаровни. «Один добавится, другой убавится», — равнодушно, как о чём-то давно решённом, промолвила она. «Значит, Аделе не жить. Мне с трудом удалось втащить свои усталые нующие кости по ступеням, но руки больше не дрожали. Осознание того, что не я решаю судьбу Аделы, наполнило сердце спокойствием и уверенностью». Осмонд уселся на помост позади жены, Одной рукой она сжимала его руку, другой — амулет Плезанс. Мы дали ей вина, которую Аделла с жадностью проглотила. Лишь несколько глотков. Если она разомлеет, то не сможет тужиться. Под ногами роженицы разложили солому, которую вытряхнул из ящиков зафиил Итак, сорочку вверх. Острый нож Плезанс оставил на коже Аделлы быстрый и точный разрез. Вперед и назад. адела вскрикнула. «Кровь обогрела мои руки» и хлынула на пол. «Родриго, положи руки ей на живот. Когда она натужится, дави. Мягко, но сильно. Тушься, Адела, тушься!» Показалась багровая головка, алая от материнской крови. «Теперь бы просунуть палец в скользкую подмышку. Ещё раз, Адела!» Закрыв глаза, она выгнулась назад, застонала сквозь сжатые зубы и замотала головой. «Ну же, ты сможешь, Адела!» Подумай о Марии, о её первенце. У тебя получится!» адела согнулась. Глаза округлились от боли и напряжения. Ещё один рывок. адела взвизнула, и ребёнок выскользнул наружу, обдав меня горячей струёй жидкости. Посиневший младенец с закрытыми глазами лежал на моих коленях и молчал. Он был прекрасен, но неподвижен. Тростинку в одну ноздрю, в другую — теперь в рот. Ребёнок не дышал. Ещё одна тростинка, поочерёдно в ноздри, снова в рот. И опять ничего. адела привстала, зовя своего первенца, но Осман, склонившись над ней, заслонял обзор. Остальные молча наблюдали за мной. Так, сначала обмотать пуповину нитью, теперь отрезать. радрига дави ей на живот, чтобы вышел послед Теперь следовало взять ребёнка за ноги и шлёпнуть по ягодицам. Младенец не откликался. «Нужно отойти к окну, подальше от Аделы». Нарегором стояла в проеме двери и безучастно наблюдала. «Не буду смотреть на нее». Внезапно меня затопил гнев. Сначала Плезанс, теперь безвинный младенец. Я не позволю рунам победить. Нарегором не одолеть нас. Не желаю снова увидеть на ее лице эту торжествующую ухмылку Головка младенца безвольно свисала вниз. «Попробую растереть грудку. Теперь ручки и ножки. Вдруг этим я пробужу затаившуюся внутри жизнь?» Адела плакала, снова и снова спрашивая, почему ее ребеночек молчит. «Сильнее, еще сильнее». Внезапно под моими пальцами что-то шевельнулось, словно слабая кота. Сразу за толчком раздался тоненький плач. Грудка ребенка поднималась и опускалась. Крохотные кулачки сжимались и разжимались, готовя сражаться за место в этом мире. Часовню наполнили радостные возгласы и смех. Родриго тряс османду руку. Аделла тянулась к своему первенцу. Он был весь в крови и слизи, но тельце под ними постепенно разовело. Кулачки сжимались, словно пытаясь схватить что-то для нас невидимое. адела лежала на спине, прижимая ребенка к груди. Слабая улыбка играла на ее губах смертельно бледное лицо покрывал пот роженец убила озноб кровь втекла на помост и капала на полчасовни на регором все еще стояла в дверях неужели она права один прибавится другой убавится выходит адели суждено отдать свою жизнь за жизнь сына так а теперь нужно растереть ей живот сигнус одеяло Родриго, как только выйдет послед ты должен будешь зашить рану Разорвав ворот сорочки, мы приложили ребёнка к набухшему соску. Считается, что когда ребёнок начинает сосать грудь, послед выходит быстрее, но малыш был слишком слаб. Наконец, спустя вечность, послед вышел, но последняя судорога забрала все силы Аделы. Глаза роженицы закатились, и она обвисла на руках у мужа. Серебряный амулет со звоном выпал из ослабевшей руки на каменные плиты пола. Пока тонкие, привыкшие к струнам пальца Родриго, трудились над раной, мне оставалось вымыть и завернуть ребенка в пеленки, приготовленные Плезанс. Благослови ее, Господь. И пусть душа ее навеки проклята, если и мертвые следят за живыми, пусть Плезанс присмотрит за Аделой сейчас, когда бедняжке так нужна ее помощь. Сколько же лет прошло с тех пор, как на моих руках лежал новорожденный. От влажных темных волос исходил сладостный аромат, Теплые пальчики обвелись вокруг моего грубого пальца. Крошечный ротик открывался и закрывался, словно во сне малыш усиленно о чем-то размышлял. Когда-то на моих руках вот так же лежали сыновья, и сейчас меня снова пронзила та же радостная дрожь. Все они были такими разными, но каждый доверчиво прижимался ко мне, ища защиты. При воспоминаниях о сыновьях впервые за много лет на глаза навернулись слезы. Родриго коснулся моего плеча. Я закончил. Старался как мог. Адела лежала на руках у Осмонда, бледная и неподвижная. На ощупь ее кожа была влажной и холодной. Кровь все еще струилась между бедер. Ткань, приложенная к ране, вмиг намокла. Жизнь Аделы утекала между моими пальцами. Постой, я кое-что вспомнил. Моя мать как-то раз... Сигнус не договорил и рванулся к двери. Мне казалось, до его возвращения прошли часы, хотя минули лишь минуты. Долгие минуты, в течение которых мне пришлось с такой силой прижимать ткань кровоточащей ране, что заболели пальцы. Сигнус принёс пригоршню ярко-зелёного торфяного мха, с которого на пол капала вода. Он отжал мох и протянул его мне. — Засунь внутрь. Мох остановит кровь так мы и сделали. Чистая вода мешалась с кровью на каменных плитах, а рана все кровоточила, оставляя на полу зловещие разводы. И вот, наконец, кровь перестала капать. Мы сдвинули адели ноги, и Сигнус крепко связал ей бедра. Мы положили бедняжку на помост, где она и осталась лежать, неподвижная, бледная, словно статуя. Осман стоял на коленях перед женой. Он вынул булавки из ее покрывала, И льняная прядь легла на влажный от пота лоб. Теперь мы узнали, почему Адела никогда, даже на ночь, не снимала покрывало. Волосы на ее голове были безжалостно острижены. Осмонд нежно поглаживал жалкие прятки. «Она поправится, да?» На его лице, таком же изможденном, как у Аделы, застыло молящее выражение. «Сигнус приготовит для Аделы горячее вино с пряностями». В котомке Плезонс есть растертые в порошок цветы амаранта, которые останавливают кровь. Разбудим ее ненадолго, а потом пусть себе спит до утра. Нужно постелить ей что-нибудь прямо на помосте. Двигать ее нельзя, не то кровотечение снова откроется. Я посижу с Аделлой, а ты ступай к сыну, ты ведь еще не держал его на руках. Как назовете малыша? Но Осмонд, словно не расслышав вопроса, побрел прочь. Всю ночь мы с Родригой и Сигнусом по очереди сидели у постели Аделы, вытирая с олба роженицы пот и время от времени заставляя ее глотнуть ложку-другую похлебки или вина. Мы согревали ей ноги горячими камнями, растирали руки, ибо ночь становилась все холоднее. Мне даже пришлось выдавить из груди Аделы немного желтоватого молока и по капле скормить младенцу. Наверное, к утру меня сморил сон». Когда розоватые солнечные лучи пробились в окна, откуда-то снизу донеслось слабое хныканье. Мне потребовалось время, чтобы разогнуть затекшие члены. Адела проснулась и обернулась на звук. Она была по-прежнему бледна, но даже при слабом предутреннем свете было видно, что в её глазах снова зажглась жизнь. Адела попыталась сесть, и мне пришлось мягко уложить её на место. Не вставай, я сам принесу. Увидев ребенка, Аделла улыбнулась и коснулась пальцем его мягкой щечки. Опершись на меня, она пристала на помосте. Вместе мы помогли малышу найти грудь. Поначалу он не понимал, чего от него хотят, но когда в розовый ротик вложили сосок, младенец сжал губы и начал сосать. Аделла расслабилась, привалившись ко мне спиной, и на несколько мгновений во мне снова пробудилась несказанная радость от созерцания сосущего грудь младенца. Спустя некоторое время мне пришлось переменить положение, дабы умерить боль в спине. И тут под ногами что-то звякнуло. Маленький серебряный амулет со странными буквами, некогда принадлежавший плезонц. В голову пришла странная мысль. Кто спас Аделу и ее малыша? Христианская дева на стене часовни или старинный иудейский амулет? Кому в последней молитве доверила свою жизнь роженица? Возможно, Мария сжимала в руке такой же амулет, когда давала жизнь своему сыну. Как бы то ни было, мы смогли превозмочь силу рун. Все приметы и поветухи хилгали Нас снова было девять. Никто не умер. Мы пережили день избиения младенцев.